Запись тридцать девятое. Конспект. Конец. Все это было как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор. Быстро, колючаясь иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все решено, и завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя, но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть. На западе ей же секундно в синей судороге содрогалось небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю ночь и заснул только часов в 7:00 утра, когда тьма уже втянулась, зазеленела и стали видны усеянные птицами кровли. Проснулся, уже 10. Звонка сегодня, очевидно, не было. На столе ещё со вчерашнего стоял стакан с водой. Я жадно выглотал воду и побежал. Мне надо было всё это скорее, как можно скорее. Небо пустынное, голубое, дотла выжженное бурей. Колючие углы теней всё вырезаны из синего осеннего воздуха, тонко, страшно притронуться.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 Я заметался вдоль цепи, голова раскакивалась. Я хватал их за рукава, я молил их, как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что секундный острейший мукой сразу перерубило бы всё. Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх унифы, отчётливо выпеченной два сидаличных полушара, и она всё время поводила ими по сторонам, как будто именно там у неё были глаза. Она фыркнула на меня.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 Не отрывая глаз, открывающе всё больше усмешки, я упёрся руками о край стола, медленно, медленно вместе с креслом отъехал, потом сразу себя всего схватил в ахапку и мимо криков, ступени и ртов о прометью. Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там наверху всё гибло, Рушилась величайшая и разумнейшая во всей истории цивилизация, а здесь, по чьей иронии, все оставалось прежним прекрасным. И подумать, все это осуждено, все это зарастет травой, а обо всем этом будут только мифы. Я громко застонал, и в тот же момент чувствую, кто-то ласково поглаживает меня по плечу.